Однажды я очнулась от дневной дрёмы раньше Тира. Мой мужчина мирно спал. Боги, как же я его обожаю! Нет, и не будет во всех исследованных и неисследованных территориях человека, которому я смогла бы испытывать хотя бы толику тех чувств, что ощущала к нему. Я счастливая д а нельзя, и все сделаю, чтобы и он со мной был счастлив. Тир проснулся. Лениво приоткрыл глаза и улыбнулся. Я счастлив, Флориан. Я все же дождался тебя. Как же долго я ждал! В вышине раздраженно прокричали настырные чайки-негодяйки. Накануне, пока мы были заняты, они растащили последние хлебные лепешки из запаса провизии. Проводив птиц взглядом, я внезапно вспомнила о существовании реального мира. А что дальше, тир? просила вдруг. Дальше? Он удивился, тоже не сразу сообразив, о чем именно я спрашиваю. Дальше мы будем жить, Флориан, и любить друг друга. Мне взгрустнулось. У них не получилось сегодня, получится в другой раз. Конечно, будут и другие. Согласился Тир. Увы, желающие испытать нас на прочность никогда не переведутся. Но мы будем делать свою работу, продолжим воспитывать новое поколение граждан, верных Валентиру, с оберегать традиции и зарок исхода, направлять тех, кто готов, и держать в узде тех, кто не готов. Всеобщее обязательное образование, эффективная пропаганда и суровое наказание за нарушение закона. Иначе нам не выжить. Теперь ты знаешь почему. Что же до р е г е с т р а Он вздохнул. Империя не видит иного пути, кроме вражды. Между тем, слияние наших народов неизбежно. Разница видов невелика, а выгода очевидна. Связь с нетоксичными девушками снизит вероятность пришествия новых богинь в будущем, повысит магические потенциалы как в а л е н с т и р ц е в так и регесторцев, хотя предполагаю, без новых вызовов не обойдется. Ментальная магия перенята людьми от арцидоков. И совет прогнозирует рост численности менталистов и даже чтецов в ближайшие лет пятьдесят, в том числе и в Валенстире. И хотя чтецы не так опасны, как богини, Дэш считает, что империя замалчивает угрозы, связанные с этими одаренными девами. К сожалению, проверить это пока невозможно. Чтеца у нас нет, но однажды обязательно появится. Похитите? – нахмурилась я. Он фыркнул, приподнимаясь на локтях. Зачем же? Ты ведь знаешь, можно и по-другому. Ты говоришь про подругу, которую я забыла? Мисс м а й л о к Тир сосредоточенно вглядывался в горизонт. Нет, это не интересно, Флориан. Она молодая и неопытна, так что не беспокойся. в н и м а н и е моих служб твоей п о д р у г и не коснется. Лучше посмотри туда, киты. Уф, слава богам. А что, киты? Обернувшись, я обомлела. Серебристые волны рассекали спины огромных животных. Они всплывали и уходили на глубину, выбрасывая струи воды и поднимая хвосты. О, Грань, всегда хотела их увидеть и поплавать с ними. Тир сжал мою руку. Идем вместе. Я восторженно кивнула. С тобой, мой любимый генерал, куда угодно.